Флаги. В тот год его отец выглядел особенно изможденным, с выступающими скулами. Томас всегда был голоден. Тогда они дошли до еды, которая бывала на их столе лишь в самом отчаянном положении — кусочков лепешки, намазанных оленьем жиром. В дневной школе резервации кормили только один раз в день. Государственная школа-интернат славилась трехразовым питанием — Она находилась в дне езды на повозке. И то, если вы отправились туда задолго до рассвета. Мать Томаса, Джулия или Аван, плакала и прятала лицо, когда он уходил. Она разрывалась от противоположных чувств. Может, лучше подстричь ему волосы самой? В школе ему все равно подстригли бы волосы. А подстричь волосы означало, что кто-то умер. Это был способ выразить скорбь. Как раз перед тем, как отцу сына предстояло уйти, она поднесла нож к косе. Она повесила бы ее в лесу, чтобы правительство не смогло задержать сына надолго, чтобы он вернулся домой. И он вернулся. Первое, что Томас заметил в школе, были встречающиеся повсюду полотнище полосатой ткани, красной и белой. На ней встречался и синий цвет. Флаги. Они были повсюду, свисали с шестов, были приколоты к воротникам, окружали школьные доски, висели над дверями. А сначала он подумал, что это украшение. Учитель показал ему, что он должен положить руку на сердце и повторять слова, которые уже знали другие дети. И все это время смотреть на флаг. Томас повторял слова учителя, хотя и не понимал, о чем она говорит. Постепенно звуки в его сознании обрели форму. И еще позже в их рисунок добавились новые кусочки и детали. Он пробыл в школе несколько месяцев, прежде чем расслышал фразу «флаг, за который стоит умереть», и его медленно пробрал озноб.